305. Быть прямым, честным, правдивым и хорошим человеком прежде всего выгодно для самого человека и полезно для окружающих, ибо действует на них положительно. Это очень важно для будущего, ибо от следствия хорош человек или плохой уйти некуда, оно всегда сопровождает его. Если бы люди знали и верили в это, и изменилась бы жизнь на земле. Но они полагают, что со смертью тела кончается все, а потому дозволено все, ибо безразлично, хорошим или плохим был сам человек. Этим ужасно отрицание снов. Оно привело человечество к чудовищной безответственности. Живут по принципу «хоть час домой, а там хоть трава не расти». И боятся лишь законов людских, стремясь обходить их всеми законными и незаконными способами. есть не остановить это движение множеств вниз, люди погубят и себя, и планету.